Глава 1. Каждый вечер засыпая, она видела себя утром на беговой дорожке стадиона. Всегда видела красивый, обтягивающий лосины с ярким спортивным принтом, специальную обувь, которая пружинит шаг, топ из плотной ткани, подтягивающий живот. Она делает несколько пробных шагов, потом отталкивается и бежит. Волосы развеваются, на щеках румянец, в наушниках любимая музыка. Ей хорошо. Один круг, второй, третий. Надо пробежать 10 кругов. Кто-то внутри неё очень строгий и требовательный приказал ежедневно держаться именно этого порядка, и она должна следовать приказу. Каждое утро на беговой дорожке, каждое утро 10 кругов. Потом, лёгкой трусцой до дома, он в двух кварталах от стадиона. За порогом квартиры скинуть с себя все вещи, голой пройти в душ, мыть тело, наливающееся упругостью, сплошное удовольствие. Такое тело не может не нравиться мужчинам. Они должны им любоваться, должны его желать, любить, должны провожать взглядами, когда она проходит мимо. Так она думала, каждый вечер засыпая. Просыпалась в половине 6 утра, молотила рукой по будильнику. Потом это повторялось ещё дважды, каждые 10 минут. С последним звонком, ровно в 6, она вставала. С закрытыми глазами, еле волоча ноги, шла в ванную, пускала воду, снимала пижаму, становилась под прохладный строй. Ещё 10 минут ей хватало, чтобы окончательно проснуться. Вода била по темени, сбегала по лицу, груди, животу, бёдрам и исчезала в стоке. Она намыливала голову, лила на плечи ароматный гель для душа, протягивала рукой за шторки, дотягивалась до полки. Там стоял прозрачный стаканчик с зубной пастой и единственной её щёткой. Там же в ванной чистила зубы, потом выпрыгивала на резиновый коврик для ног, вытиралась, сушила волосы, Небрежно красилась и шла в спальню одеваться, потом на кухню пить кофе. Ровно в 7:00 она выходила и направлялась к машине. На высоких каблуках, с зажатой подмышкой сумочкой, в красивом офисном платье или в костюме, или в юбке с блузой, по настроению и по погоде. Осторожно расправив подол сзади, усаживалась в машину и через пару минут выезжала со стоянки. В семь-десять раздавался телефонный звонок от подруги Маринки. Каждое утро она ждала ее на автобусной остановке в трех кварталах от ее дома. Маринку она подвозила всегда. Свою машину Марина разбила год назад. Расплющила так, что восстановить не представлялось никакой возможности. Поклявшись себе накопить на новую, Марина ежемесячно спускала почти все заработанные деньги на тряпки и отдых. «Алло, Лиза, едешь?» Этот вопрос она задавала каждое утро. В семь-десять утра по московскому времени. «Еду», — отвечала Лиза. «На стедике была?» Этот вопрос повторялся ежедневно. «Нет», — Лиза мрачнела. «Ненавидишь себя?» «Да», — Лиза кусала нижнюю губу. «А зря», — восклицала подруга каждое утро. Елиза, уж шикарная баба, красивая в теле. Заткнись, обычно просила её Лиза, иногда добавляла: или поедешь на автобусе. Марина послушно умолкала, но, забравшись в машину, снова принималась болтать. Не понимаю, чего ты так паришься из-за лишнего килограмма? это говорил человек без грамма лишнего жира на костях. Из-за пяти. Что? Из-за пяти килограммов, Марина? И тебе об этом прекрасно известно, Лиза тяжело вздыхала. Не могу. Не могу представляешь, проснуться в полшестого. Каждый вечер завожу будильник и бесполезно. Даже если бы ты проснулась и пошла на стадион, и даже если бы ты отбегала 10 кругов, ничего не изменилось бы. Твои килограммы вернулись бы потом за неделю. Стоит тебе сойти с дистанции и всё. Разве так не было? Было. Так уже было ни раз и ни два. Она бегала, правильно питалась, худела почти на семь с половиной килограммов, любила себя, уважала, гордилась собой, ловила на себе заинтересованные взгляды мужчин и любила за это себя еще больше. Но стоило проявить слабость, неделю не выйти на пробежку и начать поедать любимые сложные углеводы, как все возвращалось. лишние килограммы мстили и оседали жирком в самых неожиданных местах. Лизох ныкала, злилась, становилась невыносимой. Понимаешь, Лизок, ты такая, какая ты есть, с большой грудью, округлой попкой, красивыми коленочками это ты, и ты прекрасна. Ты очень нравишься мужчинам, многим мужчинам, уточняла обычно Маринка. Мне не нужны многие. Мне нужен Лизо умолкала, чтобы не расстроиться окончательно. Да, да, понимаю. Тебе нужен тот самый, один единственный на миллион подонков. Подонок, который бросил тебя со странной мотивацией. Мне кажется, что эта тема давно закрыта, Лизок. Эту тему они закрывали обычно каждое утро, но она подлая, кровоточащая возвращалась снова и снова. А как? Этот один единственный на миллион подонков, подонок, работал с ней в одной фирме и увольняться не собирался. Сидел в соседнем кабинете, сталкился с ней нос к носу за день раз по 10. Мог при этом восхищённо цокать языком, пялился на её грудь. Мог нагло заглядывать в декольте, мог запросто делать комплименты или отпускать сальные шуточки. то, что он полгода назад бросил её и женился на дочке шефа, будто и не имело для него значения. Это будто не он разбил Лизие сердце и заставил чувствовать себя полной уродиной. Ей срочно надо что-то делать с её жиром. Так он сказал, уходя из её квартиры с вещами. В общем, так, подруга подводила черту под утренней встречей Марина. Ещё и не выбравшись из машины окончательно, и с той одной ногой на асфальте. Грядущие выходные обещают быть весёлыми. Мой Макс возвращается из поездки. Её Макс возвращался из поездки раз в 2 недели, плюс-минус пара дней. Его возвращение каждый раз име бурно праздновалось. Постоянно какие-то новые знакомые Макса, которых он привозил с собой, тусили в Маринкиной квартире. Они жрали, пили, спали там. Скандалили с её соседями, если те принимались ругать их за ночной шум. Прожигалось много денег. Это были не только деньги Макса. Маринкины деньги тоже таяли с катастрофической скоростью. Когда твой Макс от тебя устанет, ты останешься совершенно без средств, предрекала Лиза, подбирая подругу по понедельникам на автобусной остановке, внимательно вглядывалась в её мутные глаза. замечала трясущиеся руки и добавляла: "И без здоровья". "Чего это?" неуверенно возражала Марина, стараясь не дышать в сторону подруги перегаром. "Ты сопьёшься, дорогая". "Ой, не начинай", морщилась она. "Мы пьём только качественные напитки". "И качественные напитки, способные гадить печени?" И Лиза принималась воспитывать свою любимую подругу, стыдила ее и настоятельно советовала бросить этого парня с весьма и весьма сомнительной репутацией. «Я его люблю», — неуверенно отзывалась Марина в таких случаях. Сворачивалась в комочек на переднем сиденье и дремала всю дорогу до офиса. Расставались они в таких случаях холодно и не созванивались вечером. Лиза наказывала подругу за ее образ жизни, который, в чем она была уверена — Был навязан ей Максом. Маринка не звонила, потому что просто-напросто отсыпалась после бурно проведенных выходных. Потом все как-то забывалось, и до следующего приезда непутевого возлюбленного Марины и подруги прекрасно ладили. И тут вдруг она снова о нем. — И что с того, что твой Макс возвращается? Лиза свела брови у переносицы, скользнув по сияющей подруге быстрым взглядом. «Он возвращается не один», — Марина сладко улыбнулась. «Какая новость!» — фыркнула Лиза, прижимаясь к бордюрному камню, чтобы высадить подругу. «Он регулярно таскает к, к тебе в дом каких-то отщепенцев». «Это не отщепенцы, Лизок», — Марина надула губы. «Это клиенты». «Клиенты чего? Наркологического диспансера?» — попробовала она пошутить. «Лизок, ты не права», — проворчала Марина. «Он возвращается не один». Так было, не спорю. Но уже пару месяцев Макс зарабатывает деньги. Вернее, мы с ним зарабатываем деньги на этих людях. На каких людях, Марина? Лиза слушала рассеянно. Сзади уже сигналили. Надо было отъезжать от бордюра, чтобы не создавать пробку. Кауч сёрфинг, просияла подруга, высаживаясь из машины. Слыхала? И что? Так вот мы с Максом этим теперь занимаемся, крикнула Маринка, захлопывая дверь машины, и ещё громче крикнула, прежде чем Лиза отъехала. Это очень, очень, очень прибыльно. Поймав в правом автомобильном зеркале поправляющую юбку Маринку, Лиза качнула головой и пробормотала: Вот дура, подведёт тебя твой Макс под монастырь. Она забыла о них почти сразу, как въехала на автостоянку, принадлежащую их фирме. Перед ней маячил задний бампер машины дочери их босса, то есть жены её бывшего парня, в воспоминании о котором до сих пор терзали её сердце. Зачем она здесь к папе приехала? Мужа на работу привезла. Сама решила поработать, устав от безделья. Лиза резко вывернула руль вправо. Надавила на газ и чуть не снесла переднюю пассажирскую дверь джипа хозяйской доченьке. А вместе с дверью и своего бывшего возлюбленного. Он испугна отпрянул, потащив на себя дверь. Краем глаза Лиза заметила его округлившиеся очи и указательный палец, вращающийся у виска. Пошёл к чёрту. В зеркало надо смотреть, прежде чем на улицу вываливаться. Она загнала свою машину на привычное место, глянула в зеркало, скрытое в козырьке машины, и тут же приложила кончики пальцев к уголкам рта, пытаясь их приподнять. Горестной скобкой, предательской горестной скобкой складывался её рот каждый раз, как она видела Пашу вместе с этой, его женой. Вот что он в ней нашёл? Что? Худая, да изнеможение. Не то, что некрасивая. даже не симпатичная короткие прямые волосы тусклого соломенного цвета бледное лицо тонкие губы и идиотская совершенно манера при разговоре постоянно трясти ладонями с растопыренными пальцами будто воду с них оттряхивала лиза вылезла из машины вытернула свою сумку с заднего сиденья накинула ручки на плечо провела ладонью по бёдрам, расправляя офисное платье нижнейшего оттенка серого с вставками нижнейшего оттенка розового. Поставила машину на сигнализацию и пошла к входу в здание фирмы. Джип хозяйской дочки уже укотил. Паша маялся на ступеньках, видимо, ждал её, чтобы отчитать. Он любил попользоваться своим положением приближённого, любил подчеркнуть при случае, что он теперь не тот, что прежде. и с ним следовало считаться. А она мерзавка, чуть не сбила его сегодня, чуть не снесла им дверь, дорогой иномарки. Что-то подобное читалось в его недобром мерцающем взгляде. Когда Лиза поравнялась с ним и кивком поздоровалась, Паша гневно прошипел. — Совсем с катушек слетела, да, Егорова? — Вы о чем, Павел Анатольевич? Лиза попыталась обойти его слева. — Ты чуть не врезалась в нашу машину. — Нашу. Елиза ели сдержалась, чтобы не фыркнуть. Насколько ей, а также остальным сотрудникам фирмы было известно, машина принадлежала папаше Ани Мичной жены Павлика, а также дом, в котором жили молодожёны, фирма, в которой Павлик трудился, и ещё многое, многое другое принадлежало тестю. И переписывать своё имущество на зятя тот совсем не собирался. Более того, ходили слухи, что Павлик подписал брачный контракт весьма кабального содержания. Почему он согласился его подписывать, оставалось только догадываться, но Лиза сильно сомневалась, что Павлик горячо и искренне любил невозрачную девушку. "Никто не пострадал", отозвалась Лиза и снова попыталась его обойти. "Ты чуть не сбила меня". странно плаксивым голосом укорил павлик не давай ей пройти лана чуть с ума не сошла от беспокойства лана извали его жену не сошла же лиза натянуто улыбнулась к тому же павлик не мне тебя учить что прежде чем распахивать дверь и рот надо посмотреть в зеркало заднего вида внимательнее надо быть павлик внимательнее мстишь мне да мстишь воскликнул он всё не можешь никак простить что я бросил тебя ради ланы. Почему ей почудилось в его возгласе надежда? Хотела её слышать и придумала? Или всё же он надеялся, что Лиза ему мстит, потому что не может забыть, потому что до сих пор его любит? Павел Анатольевич. Лиза осторожно и вежливо убрала его руку с перил лестницы, чтобы пройти внутрь здания. Не тешьте себя мыслью, мне не за что вам мстить. Скорее могу поблагодарить вас за то, что сделали меня счастливой, оставив полгода назад в одиночестве. В смысле. Его идеальные брови высоко взметнулись, сделав его великолепное лицо трогательно беспомощным. Хочешь сказать, что ты без меня счастлива? Счастлива, Паша. Лиза делано расхохоталась, запрокидывая голову так, чтобы распущенные волосы взметнулись волной за плечами. При этом надо было постараться стоять на высоких каблуках, не опрокинуться назад, не растянуться на горячем уже с утра асфальте. Надо было постараться не стать посмешищем. У неё вышло, Пашкино мордахо сделалась совершенно растерянной. Он не знал, как на неё такую сильную, счастливую, независимую реагировать. "Поздравляю", буркнул он, отступая в входной двери в сторону. "Молодец, что, счастливо, значит?" Ага. Лиза так широко улыбалась, что заболели мышцы лица, и в шею вступило. А по спине, под платьем нежнейшего оттенка серого, вдоль её позвоночника чертил себе дорогу предатель пот. Да плевать. Она впервые за полгода видит его таким подавленным, впервые. Надо успеть добавить. Успеть посеять в его душу зерно сомнения, пусть принимаются. Пусть прорастают буйно, пока Пашка, милый, славный, нежный, её только её Пашка снова не защитился от неё мантии хозяйского зятя, не опустил на лицо забрала новоиспечённого светского льва. Лизу хватилась за ручку двери, распахнула её, выпуская на волю прохладный офисный воздух, шагнула внутрь. И вдруг её будто подстегнули. Она обернулась, подмигнула Пашке судорожной улыбкой и произнесла чудовищную ложь. "Более того, Паша, я уже не одна".